Увидев рядом со мной Илью, Светлана растерялась. «Кто это? Мой новый знакомый. У него месячник добрых дел, и он предлагает мне свою помощь». Мы вошли в квартиру. Светлана все еще стояла, держась за ручку двери, и не зная, как отнестись к моим словам. Дверь она в конце концов закрыла и быстрым шагом проследовала за нами. Мы к тому времени уже успели устроиться в гостиной. «Я ничего не понимаю», — сказала она. Голос ее дрожал, хоть она и пыталась скрыть волнение. «Я ему все рассказала», — пожалая плечами, а он решил, что эта история никуда не годится. «Какая история? Господи, зачем тебе это понадобилось?» «Рассказывать? Вот именно. Игорь пропал. И мой друг считает, что не без вашей помощи». — А что, вы здорово на него серчали, парень исчез, а после убийства Вяткина все решат, что он попросту сбежал. — Ты меня что, шантажируешь? — резко спросила Светлана. Лицо ее горело праведным негодованием. — Нет, — покачала я головой, — то есть я бы не против, но в этом деле я увязла по самые уши, и мне не до шантажа, так что расслабься. — Кто вы? Немного успокоившись, после моих слов, с вызовом спросила Светлана, обращаясь к Илье. «Вам, собственно, что желательно знать?» В свою очередь спросил он, а я ответила. «Он странник, бродит ночами по городу и иногда делает глупости». «Я рада, что у тебя хватает времени валять дурака», — хмыкнула Светлана. «А вот у меня его нет». «Вы ведь хотели отомстить ему, верно?» — заговорил Илья. «Я имею в виду Игоря». Мы хотели узнать правду. Правду о том, что в действительности произошло 10 лет назад. Допустим, вы узнали. И что? Послушайте, вы, едва сдерживаясь, произнесла Светлана. Мои родители до сих пор вздрагивают от каждого телефонного звонка, от каждого стука в дверь. Десять лет они ждут известия моей сестре. Вы понимаете, что это такое? Они думают, что она жива и ждут, ждут. — А ее нет. Я это знаю точно. Никогда бы она их не бросила, не причинила такую боль. Если бы ее похоронили тогда вместе со всеми, родители бы успокоились, они могли бы прийти к ней и... Черт! Она зажмурилась, сцепив зубы. — Я не хотел вас обидеть, — мягко сказал Илья. — Проблема в том, что когда чего-то ищешь, то имеешь шансы найти. Не то, что хотелось бы. — О чем вы? — растерялась Светлана. — Я вас не понимаю. — Тем хуже. Почему бы вам не отправиться в милицию и не рассказать все, как есть? Эта идея мне не пришлась по вкусу. Я наблюдала за Светланой, ожидая ее ответа. — Нет, — наконец произнесла она. — Выходит, у вас есть причина молчать. Светлана не ответила, а я сказала. Она считает, что Игорь убил Вяткина и сбежал. — Убил Вяткина? переспросил Илья. «С какой стати?» На этот вопрос ему никто не ответил. «Я, потому что, как и он, не верила в такую возможность. А почему промолчала Светлана, оставалось лишь гадать. Логичнее убить эту девушку?» Илья кивнул в мою сторону. «Если он действительно принял ее за старую знакомую, вы, случайно, не на это рассчитывали?» «Да вы спятили!» растерялась Светлана. «Тогда я не знаю, что и думать», — засмеялся он. «Уходите», — сказала Светлана. Я предпочла не обращать на ее слова внимания, но Илья поднялся и пошел к двери. Я тоже встала, намереваясь проследовать за ним, хотя вовсе не была уверена, что он ждет от меня этого. «По крайней мере, останься я сидеть в кресле, Илья вряд ли бы позвал меня». «У нас такого и в мыслях не было», — тихо сказала Светлана, — Я в ответ пожала плечами. Когда мы оказались на улице, я, поравнявшись с Ильей, заметила, я все больше склоняюсь к мысли, что ты действительно чокнутый. Так и есть. Ты что, гордишься этим? Нет, но меня ты не огорчает. Хотела бы я знать, что творится в твоей голове. Мысли сумасшедших совсем неинтересны. Чокнутые обычно не называют себя чокнутыми. Я оригинал. Пожалуй, мне пора съезжать с квартиры. Тебе давно пора покинуть этот город. Разве это не очевидно? Как для кого? Я хочу понять, что здесь происходит. И этому должна быть причина, — кивнул он. А любопытство? Нет, не годится. Ты приезжаешь сюда, и оказываешься замешанной в весьма странной истории. Ты даже не знаешь, правду тебе рассказала Светлана, или врала от начала до конца. Разумнее всего уносить отсюда ноги, потому что банальное любопытство может обойтись тебе дорого. Кое-что в ее рассказе правда. Например, наше невероятное сходство с Ингой. Я видела ее фотографию. Вряд ли это подделка. А если все-таки подделка, хотелось бы знать, с какой целью они все это затеяли. Ты мне поможешь? Если ты о квартире, живи в ней сколько угодно. Я не о квартире. «Тогда ты просишь помощи не у того человека». «Ну и что? Другого все равно нет». Илья остановился и теперь в упор меня разглядывал. «Не скажу, что это было приятно». «Давай заключим соглашение», — кивнул он. «Ты выбросишь свои дурацкие тряпки, а я, так и быть, стану твоим доктором Батсоном. Идет?» «Я не расстанусь с этими тряпками ни за какие ковришки. Из принципа». «Тебе повезло», — засмеялся он. У меня нет принципов. Ладно, давай взглянем на ведьмин дом. Зачем? Я уважаю твое любопытство, а тебе придется считаться с моим. Пока я соображала, что на это ответить, он остановил такси, и мне пришлось назвать водителю адрес. По дороге я гадала, почему Илью заинтересовал этот дом. Впрочем, меня он тоже интересовал. Время от времени я косилась на Илью, гадая, кого мне послала судьба. то ли правда сумасшедшего, то ли человека, которому почему-то пришла охота такового изображать. Все мои попытки это понять оканчивались неудачей. Он вряд ли хотел, чтобы я знала больше, чем он намеревался мне показать. Не человек, а запертый сейф. Это было тем более обидно, что все начиналось так незамысловато. Наша встреча, предложение пожить в его квартире – Следующим шагом должна быть близость, если не духовная, так хоть физическая. А после этого он был бы просто обязан мне помочь. Или хотя бы попытаться. Должно быть, я действительно не соответствую его представлению о женщине, в которую бы стоило влюбиться. Может, нацепить сегодня вечернее платье и попробовать его соблазнить? Эта идея меня не воодушевила. А что, если он гомик? потому шастает по ночам и достает меня дурацкими разговорами. Впрочем, еще вопрос, кто кого достает. Я уставилась на Илью, а он сказал, выбрось это из головы. — Что? — То самое, о чем ты сейчас подумала. Я не голубой. Водитель заинтересованно покосился в зеркало, а у меня на миг отпала челюсть. — Ага, — сказала я, — ты ясновидящий, точнее читающий мысли. По мне, так гомик предпочтительней. Все твои глупые мысли написаны у тебя на физиономии. новый ты чтец. Я думала, как соблазнить тебя сегодня вечером. Попытайся. А шансы есть? Есть. Один на тысячу? Два. Глупо зря тратить время. Соблазню кого-нибудь другого. Вот здесь остановите, пожалуйста, обратилась я к водителю. Он притормозил недалеко от церкви, Илья вышел и расплатился, что меня удивило. Я решила, что взглянув на дом, мы через пять минут вернемся в машину, но возражать не стала. Мы шагали рядом, иногда касаясь локтями друг друга, и мне вдруг захотелось взять его за руку. Я прикидывала, как он отнесется к этому, и еще не успела додумать свою мысль, когда Илья сказал «Держись за мою руку». «Меня-то ты — буркнула я. Наша прогулка твои слова просто я решил что по брусчатке тебе идти неудобно да ты меня успокоил, я ухмыльнулась, но за руку его брать не стала и даже отодвинулась подальше наконец мы вышли к дому стой на противоположной стороне улицы илья с интересом его разглядывал что скажешь спросила я он купил его пять лет назад да откуда эти сведения О том, что мы с Володей проникли в квартиру Ильи, я по понятным причинам тоже не рассказала. И теперь гадала, что ответить. Сведения надежные, сказала Сердита. За последние пять лет цена на недвижимость в центре выросла почти вдвое. Так что, если у него не было денег на реставрацию, он мог продать дом с большой выгодой для себя. Выходит, у него были другие планы. Илья подошел к калитке и попытался ее открыть. Не мучайся, она заперта. — сказал я Замка нет. Значит, заперли ее с той стороны? Или вообще заколотили? Какой в этом смысл? Игорь не хотел, чтобы по участку бродили все, кому не лень. Если калитка все-таки заперта, значит, есть еще одна калитка. Иначе, как вышел тот, то эту запер. Хороший вопрос, кивнул Илья. И мы отправились вдоль забора. никакой калитки мы не обнаружили. Сзади забор упирался в стену дома, фасад которого выходил на центральную улицу. Слева, вплотную к забору, стоял металлический гараж, давно не крашенный и, скорее всего, брошенный за ненадобностью. Возле гаража валялись какие-то ящики и прочий хлам. Илья взгромоздил один ящик на другой и полез на крышу гаража. Ящики зашатались под его весом, и я ожидала, когда они рухнут вместе с ним. Но он ловко потянулся на руках и вскоре уже сидел на крыше, поглядывая на меня. «Мне тоже лезть? Если хочешь». Конечно, я полезла. Илья протянул мне обе руки и подъем особых трудностей не вызвал. «Придется прыгать», — сказал Илья, глядя вниз, туда, где буна росла крапива и торчали гнилые пни. «Смотри, не сверни шею!» Он спрыгнул и через мгновение принял меня в свои объятия. Чуть покачнулся, когда я упала ему на грудь, и довольно долго не разжимал рук. Я решила воспользоваться ситуацией и прижалась к нему теснее, устроив голову на его плече. «Ты не задремала?» — спросил он тихо. «Я предалась мечтам». «О чем твои мечты?» «Попробуй догадаться. Мне это не под силу». «А сам ты чем занят?» «Борюсь с желанием». Он все-таки разжал руки, а я вздохнула. «Ну вот, все хорошее всегда слишком быстро кончается». Илья засмеялся и направился к дому, но тут же вернулся и взял меня за руку. Пробираться в зарослях было непросто. Возле дома крапива вымахала на полтора метра вверх. Я взглянула на калитку, она была заперта на железный засов. «Странно». подумала я вслух. Илья ничего не ответил, хотя на засов внимание, безусловно, обратил. Вход заколочен, так же, как и окна. «Зря мучились», — вздохнула я. «Крапива примята», — сказал Илья. «Это наши следы. В том месте мы не проходили». Он пошел вдоль стены и скрылся за углом. Я с опаской последовала за ним. С той стороны дома была еще одна дверь. В отличие от фасадной, это была не заколочена. Новая железная дверь, выкрашенная коричневой краской. Запиралась она на навесной замок, но в настоящий момент он лежал рядом, на горке битого кирпича. Илья потянул за металлическое ушко, куда вставлялся замок, и дверь со скрипом открылась. «Прошу», — улыбнулся он. «Что-то мне уже не хочется», — покачала я головой. «Тогда жди здесь». «Что ты надеешься там найти?» Недовольно спросила я. «Ничего», — ответил он удивленно. «А ты?» Решив не отвечать, я шагнула в дом. После яркого дневного света в первый момент мне показалось, что в доме очень темно. Я замедлила шаги, ожидая, когда глаза понемногу привыкнут к мраку. Илья подошел, взял меня за руку, и мы начали осторожно прибираться вперед. Под ногами была земля, впереди арка, за ней просторная комната. Слева я разглядела лестницу, точнее то, что от нее осталось. Деревянные ступени давно сгнили. Сверху, сквозь дыры в крыше, падал свет. Я огляделась. На стене красной краской была нарисована пентаграмма. Рисунок оказался старый, он едва угадывался. На полу остатки костра. Я поежилась, и не сразу поняла причину своего беспокойства. «Запах», — вдруг сказал Илья, и я подумала, «Ну, конечно, запах!» «На второй этаж подняться невозможно», — добавил он, «по крайней мере, по этой лестнице» и шагнул вперед в темноту. Но темнота не была абсолютной, и через минуту мы оба замерли. Я хотела закричать, но лишь сдавленно ахнула. Одна из поперечных балок, поддерживающих потолок, обнажилась. Через нее была перекинута веревка. Она кончалась петлей, на которой висело тело. В первое мгновение и тело, и веревка, и даже перекладина показались менее настоящими. Я даже подумала, что это игра света и тени, или мое воображение. И только через несколько секунд пришло понимание. Я вижу то, что вижу. разлагающееся тело с невероятно страшным лицом, ноги почти касались кучи кирпича. Верхний кирпич был чуть сдвинут, как будто его задели ногой в светлом замшевом ботинке. Я смотрела на этот кирпич и ждала, что он сейчас упадет, и удивлялась, почему этого не происходит. Я так пристально, так внимательно разглядывала этот кирпич, потому что боялась поднять глаза и еще раз увидеть все остальное. Я перевела взгляд на Илью. Он стоял рядом и хмурился, как будто решал сложную задачу, которая ему никак не дается. «Записка», — сказал он, и я не сразу поняла, что он имеет в виду. Он кивнул, мне пришлось поднять взгляд, и я увидела листок бумаги, который держался на пуговице рубашки покойника. На листке было напечатано большими буквами «Прости». Всего одно слово. «Это Игорь», — произнес Илья. «Я не поняла, к чему его слова относятся, к тому, что это его труп перед нами или к записке». Я согласно кивнула, чтобы он не имел в виду. «Почему он это сделал?» — спросил Илья. «Наверное, как и я. Он просто не знал, что сказать». Чтобы не смотреть на труп, я стала оглядываться, отмечая и выщербленный кирпич стен, и мусор на полу, и бутылку пива совсем рядом со своей ногой. «А это что?» — спросила я, по-прежнему избегая смотреть на жуткую картину, что была у меня перед глазами. Очень пугала тишина этого места, оттого собственный голос меня несколько успокоил. Илья сделал пару шагов в сторону и очутился возле свежего раскопа. Кто-то начал рыть яму, лопата валялась тут же. Земля была твердая, как камень, и я подумала, что копавшему было нелегко. Наверное, он устал и бросил работу незавершенной. Илья осмотрел яму, совсем не глубокую, всего-то сантиметров десять вглубь. — Кому это понадобилось? — спросил он, а я опять не поняла, что он имеет в виду. Он вернулся, взял меня за руку, крепко до боли стиснув ладонь и повел к выходу. Я не помню, как мы вышли из дома, как закрывали дверь, как добрались до забора и влезли на крышу гаража. Я лежал на крыше, горячей, шероховатой, и привычный мир начал понемногу возвращаться. Я на крыше, рядом со мной Илья. А там, в доме, человек, который решил покинуть этот мир, оставив записку всего в одно слово. «Как ты?» Я лежал на животе. Илья гладил мою спину, словно я была большой кошкой. «А ты как думаешь?» — усмехнулась я. «Надо вызвать милицию». «Вызывай. Что будет, если они приедут и станут задавать вопросы?» «Ничего хорошего. Тогда звонить лучше из автомата. Пусть думают, что его нашли бомжи. Или мальчишки. Ты сможешь идти?» Не так просто было ответить на этот вопрос, но я кивнула. Сейчас узнаем, могу или нет. Илья спрыгнул на землю и помог мне спуститься. Мы шли по переулку, покачиваясь, словно пьяные. Жуткое зрелище, — сказал он, а я попросила, — помолчи. Но тут же об этом пожалела. Может, он говорит, потому что ему страшно, а вовсе не для того, чтобы меня успокоить. Телефон-автомат был в переулке. Мы купили карточку сувенирной лавке. я направилась к телефону, но Илья сказал... что отсюда звонить неразумно. Девушка могла нас запомнить. В общем, мы прошли три квартала, потом еще три, и только тогда я позвонил. Скороговоркой произнес несколько слов, я не очень-то слушивалась. Меня не покидало чувство абсолютной нереальности происходящего, словно в кошмарном сне. Ты знаешь, что тебе это снится, но кошмар не становится от этого менее ужасным. Мы сидели на скамейке в парке и смотрели на фонтан, на стайку хохочущих ребятишек возле него и голубей, которые подбирались к нам все ближе и ближе. «Извини, что расклеилась», — сказала я. «Я тоже расклеился. Ты, по крайней мере, соображаешь, что делать. Сомневаюсь, не стоило нам покупать карточку в сувенирной лавке. По-твоему, менты такие умные? Вряд ли дураки». Я придвинулась к нему и взяла за руку. «О чем ты думаешь?» — спросила тихо, — пытаясь понять, почему он это сделал. — Разве можно понять такое? — Я стараюсь. — Считаешь, он сделал это из-за меня? — помедлив спросила я. — Потому что увидел тебя и принял за Ингу? — Нет, — поспешно ответил он, — я так не думаю. — Причина в другом, — твердо сказала я. — Любая причина подойдет, но только не это. — Да, конечно. Не «да», конечно, а так и есть. У него кто-то был той ночью. Они пили коньяк. Игорь оставил сейф открытым и запер входную дверь на один замок и не отвечал на мои звонки. И это его «прости» адресовано кому угодно, только не мне, то есть не Инге. — Откуда ты все это знаешь? — нахмурился он, и я призналась, что была в квартире Игоря. Про фотоальбом и ноутбук тоже рассказала. «Допустим, десять лет назад он действительно предал своих друзей», — сказал Илья. «Ну и что? Он жил с этим столько лет, мог бы жить и дальше. Мое появление ничего не меняло. Что могла сделать Инга? Отправить его в тюрьму? Может быть, все эти годы он не мог себе простить? Чушь! Предатели, если и жалеют кого-то, то только себя!» — перебила я его. До самого вечера мы пробыли в парке. Илья выдумывал причины, почему Игорь покончил с собой. Каждая новая идея была глупее предыдущей. Я знала, что он так старается, чтобы избавить меня от чувства вины. Зря старался. Виноватой я себя не чувствовала и не верила, что Игорь повесился сам. Когда стемнело, мы вернулись домой. Илья приготовил ужин. Я давилась яичницей и думала, что ему лучше бы уйти, но молчала. «В конце концов, я в его квартире, а не он в моей». Илья включил телевизор, надеясь, что о находке в ведьмином доме сообщат в новостях, но об этом не сказали ни слова. Я отправилась в спальню. и я остался в гостиной. Я слышала, как он бродит по квартире, как замирает возле моей двери, не решаясь войти. «Я не сплю!» – не выдержав, – крикнула я. Он вошел и присел на краешек кровати, спиной ко мне. «Теперь ты уедешь?» — спросил нерешительно. «Нет», — сказала я и стала придумывать, что ответить на вопрос «почему». Но он его не задал. «Ничего больше не хочешь рассказать?» Минут через пять спросил он. «Я и так много болтаю. Он ведь не был твоим другом. Я его даже не знала», — сказала я и отвернулась. Илья посидел еще немного и ушел. Я проснулась от стука в дверь. В комнату заглянул Илья. Тебе трижды звонили на мобильный. Принести телефон? Это была Светлана. Я лежала и думала, стоит ей перезвонить или нет. В конце концов решила, что это подождет. «Какие у тебя планы?» – спросил Илья. «У меня их нет. Ты можешь отправиться со мной. У меня встреча с одним парнем». «Не хочешь оставлять меня одну?» «Не хочу. Ладно, встретимся с твоим приятелем. Если повезет, что-нибудь и тебе узнаю». Я хотел спросить про ноутбук. Зачем ты взяла его из квартиры? Надеялась найти там что-нибудь. Что? Откуда мне знать?» Разозлилась я. «И что нашла?» «Ничего такого, что могло бы меня заинтересовать. Правда, там были письма, довольно странные, приходящие раз в месяц. Игорь спрашивал, как дела?» И получал ответ, «Все нормально». «И что тут странного?» У тебя есть знакомый, которого ты раз в месяц спрашиваешь, как дела?» Я терпеть не могу писать письма. Может, Игорь тоже терпеть не мог, но хотел убедиться, что у парня все в порядке. Я не сказала, что это мужчина. «Девушка?» «Кто угодно мог назваться маэстро». «Как?» Илья замер, и я испугалась, что глаза его сейчас выкатятся из орбит, как стеклянные шарики. Пока я гадала, что-то на него нашло, он вдруг начал хохотать. Он смеялся до слез, вытирал их ладонями и смеялся, а я, глядя на него, решила, он точно чокнутый, но все-таки спросила, что смешного я сказала. Не обращай внимания, отмахнулся он, я просто подумал, вопросов становится все больше и больше, а ответов нет, ни одного. И тебя это смешит? Меня это злит, «Ты что-нибудь узнала об этом, маэстро?» «Что можно узнать о человеке по электронному адресу?» «Но он тебя интересует?» «Меня интересует, во что я вляпалась. У меня тоже полно вопросов и ни одного ответа. Может, они появятся после встречи с моим знакомым. Я просила его узнать о доме, который купил Игорь, и о том, что там произошло много лет назад, о тех самых мальчиках. Помнишь? Он что, мент?» Да. «Как его фамилия?» Я бы не удивилась, услышав в ответ Самойлов, хотя это было бы слишком. «Богданов», — ответил Илья, — «мы встречаемся в кафе. Тебе лучше сесть за соседний столик. Вряд ли ему понравится, что я пришел не один. Тогда я останусь здесь. Нет, мы пойдем вместе». Я пожала плечами.